«Ола находится внутри вашей подушки», — пояснил кадет. «Той самой, которую вы нам подарили». Ее сконструировал ментор выдающихся способностей. Его еще звали Первым Ментором. «Первый?» — Зип почесал свой хвост. «О нем много рассказывают наши легенды. Великий Первый Ментор организовал строительство зданий на Жемии. Он цивилизовал нас и, как вы могли заметить, проделал отличную работу. Все жемянцы относятся к Первому с огромным уважением и благоговением». «А где он сейчас?» «Никто не знает. Возможно, он все еще живет в замке. Возможно, он тот, кто говорил с нами с экрана моего компьютера». «Этого не может быть», — возразил же «Тот ментор, который встретился со мной в замке, вел себя враждебно». В доме драконец прозвенел звонок. «Прошу меня извинить», — сказала Зи «Заргл, иди со мной, начинай готовить угощение для наших гостей, пока я выясню, чего хочет великая драконица». Понизив голос, она обратилась к Джеффу и Норби. «Для такой простой конгрессменки, как я, большая честь удостоится подобного вызова». От гордости она часто задышала. «После нашего ухода здесь ничего не изменилось», — сказал мальчик на земном языке, когда они остались одни. «Зи помнит наш визит точно так же, как и мы. Разве это не означает, что поездка в прошлое Джейми ничего не изменила?» «Будем надеяться», — ответил Фарго. Норби нервно переступил на своих неполно выпущенных ногах. «Я это чувствую, Джефф», — подтвердил робот. «Я чувствую, что никаких важных перемен не произошло. Должно быть, первый ментор стер свои воспоминания о нас, а это означает, что менторы в замке по-прежнему преисполнены злобы. «Вот хорошо», — улыбнулся Фарго. «Тогда нам предоставляется шанс сразиться с настоящими злодеями». Зи вышла из дома с маленьким столиком в лапах, а Заргл следовал за ней с тарелками и столовыми приборами. «Вам придется сесть на лужайке», — сказала драконица. «Пожалуйста, примите мои извинения, но в доме нет мебели, подходящей для вашего своеобразного телосложения. Даже моей подставки для хвоста больше нет, вы превратили ее в неведомое зеленое животное. Однако день выдался чудесный, и, я полагаю, вы не откажетесь от небольшого пикника перед прибытием ее величества». «С огромным удовольствием», — ответил Джефф. «Мы с нетерпением ожидаем встречи со столь прославленной личностью». «Между прочим, она моя двоюродная бабушка», — пискнула заргл в восторге, сжимая и разжимая когти. «Разве не так, мама?» «Разумеется, моя дорогое дитя, ведь мне она приходится тетушкой». Через полчаса все они, включая Оулу, закончили пиршество. Ола постоянно поглядывала в сторону большого замка и помахивала хвостом. Вдруг Норби резко включил свой антиграф, и его нога задела Джеффа за ухо, когда он взмыл в воздух. «Что ты делаешь?» – удивился тот, потирая ухо. «Я хочу побыстрее вернуться на многообещающий», – ответил робот. «Предлагаю вам обоим взять Олу и присоединиться ко мне. Посмотрите, к нам кто-то летит». Из-за деревьев слева от замка приближалась странная компания. Вереница джемианцев величественно направлялась к дому Зи. В их лапах с позолоченными когтями висел сверкающий гамак, в котором разлеглась драконица, значительно превосходившая размерами любую из своих подданных. — Это моя тетушка! — воскликнула Зи, лязгая зубами от волнения и уважения. — Пожалуйста, не уходите. Я так хочу, чтобы вы познакомились с ней. Гамак завис наверху и медленно опустился перед ними. Драконицы энергично махали крыльями, поднимая маленькие вихри, чтобы обеспечить как можно более мягкую посадку. «Дорогу ее Величество! Нестройно прокричали они хриплыми голосами. Когда гамак распростерся на лужайке, великая драконица выступила вперед. Она развернула крылья, каждая чешуйка которых была ярко раскрашена в контрастные цвета, и встряхнула ими. Похожие на бриллианты драгоценные камни венчали вершину каждого из бугорков, спускавшихся вниз по ее спине, к кончику позолоченного хвоста. Итак, племянница, произнесла она, выпрямившись во весь рост и распахнув сверкающие крылья, итак, ты по-прежнему водишь дружбу с нашими врагами, хотя я запрещала тебе делать это. Мне очень жаль, тетушка, ваше величество, но мне в самом деле нравятся эти люди и их маленький робот. Мы с Заргол подружились с ними две недели назад, и когда пришли ваши инструкции, было уже слишком поздно. Как видите, они освободили это зеленое существо, томившееся внутри моей подставки для хвоста, которую они почему-то называют подушкой. Ты не понимаешь, сказала Великая драконица. Это зеленое существо, многоцелевое домашнее животное, принадлежащее менторам. Они наблюдали за ситуацией по монитору и послали меня, чтобы я вернула украденное, иначе нас самих накажут. Вернули украденное? спросил Фарго. Что вы имеете в виду? Ваш племянник подарил нам подушку добровольно, без всякого принуждения. И тем не менее, неумолимо продолжала Великая драконица.